«Черт побери, Эдвард, куда ты меня везешь?» «Подальше от поля, как можно скорее!» Не отрывая глаз от дороги, проговорил он. Спидометр показывал 120 километров в час. «Поворачивай назад! Ты должен отвезти меня домой!» Я попыталась отстегнуть ремень безопасности. «Эммет!» — негромко позвал брата Калин. Медвежьи лапы тут же вцепились в меня мертвой хваткой. «Эдвард, пожалуйста, ты не можешь так со мной поступать!» Белла, успокойся, прошу тебя!» И не подумай, если не отвезешь меня домой, Чарли поднимет на ноги полицию и ФБР. Они придут за твоими родителями. Всем при вам придется уехать или долго прятаться. «Возьми себя в руки, Белла», — холодно проговорил Эдвард. «Мы попадали в ситуации посложнее». «Ты не имеешь права разрушать мою жизнь!» Бессильной злобе тряслась я. «Эдвард, останови машину», — тихо попросила Элис. Мрачно взглянув на сестру, он погнал еще быстрее. «Слушай, ты не должен так с ней поступать!» «Ты ничего не понимаешь!» — раздраженно заорал Эдвард. Я никогда раньше не слышала, чтобы он срывался на крик. Стрелка спидометра поползла к 150 километрам. «Это же охотник, Элис! Ты что, не видишь? Настоящий следопыт! ищейкой, если тебе угодно!» Я почувствовала, как окаменел сидящий рядом Эммет. «Эдвард, остановись!»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 Эдвард не дал сестре договорить. «Думаешь, ему трудно найти ее по запаху? План у него уже созрел даже раньше, чем Лоран согласился пойти к нам домой. Только тут до меня дошлось, что ситуация гораздо страшнее, чем сначала показалось. «Чарли!» — закричала я. «Вы не можете оставить его там! Джеймс растерзает папу!» Я снова попыталась вырваться из объятий Эммета и отстегнуть ремень. Она права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 Ещё та женщина Виктория, она ему поможет. А если дойдёт до драки, то и Лоран станет нашим врагом. Но нас-то больше. Есть и другой вариант, — спокойно предложила Элис. Казалось, разъярённый взгляд Эдварда сразит сестру наповал. Другого варианта нет, — заревел он. Мы с Эмметом смотрели на него в немом изумлении, а вот Элис оказалась покрепче. Целую минуту брат-сестра обуравили друг друга взглядами, но тут вмешалась я. «Можно мне кое-что предложить?» «Нет», — рявкнул Эдвард, чем окончательно разозлил Элис. «Только послушайте», — взмолился я, — «вы отвезете меня домой».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 «Слушай, а она соображает!» – удивился Эммит, очевидно считавший меня круглой дурой. «Неплохо, однако оставлять ее отца без защиты слишком рискованно», – веско сказал Элис. «Последнее слово за Эдвардом». «Дразнить ищейку опасно», – неуверенно проговорил он. «Слушай, с нами ему не справится, – заявил Эммет. Элис задумалась. «Знаете, не вижу, чтобы Джеймс бросился в атаку. Нет, он будет караулить, пока мы не перестанем его опекать. Но скоро поймет, что это не случится». «Я требую, чтобы вы отвезли меня домой!» — вмешалась я. Эдвард потер виски и крепко зажмурился. «Ну, пожалуйста!» — Рубка попросила я. Он сгорбился и закрыл лицо руками.